Вернувшись под сень трех корон, молодой Карлосон не стал щеголять своим бусинаровским прошлым или опираться на имя уважаемого родителя. Из вежливости посетив коллег Карла по кафедре «Как изменился мальчик», «Как возмужал», «А что вы хотите», «Африка», он обосновался в стокгольмском предместье и занялся чем-то случайным, но приносящим какой-никакой доход. Копировальные машины покоряли офисный мир – Изменяли принципы делопроизводства. Из модного изыска превращались в очевидно необходимый атрибут любой конторы. Громоздкие машины завоевывали жизненное пространство в юридических бюро и торговых фирмах, инженерных центрах и правительственных учреждениях. Упорство, удивительное везение и неплохое наследство, вывезенное таки из бушующего Зимбабве, перемножились и дали впечатляющий результат. Не прошло и двух лет, как удачливый молодой человек, да-да, сын того самого Карлсона, уже числился в поставщиках Министерства обороны, Королевского двора, секретной полиции и ряда других серьезных структур. Множительная техника – не предмет разовой продажи. Тут и замена комплектующих, и поставка бумаги, и постоянное обслуживание, и гарантийные обязательства – Он не был задавакой, этот Олаф Карлсон, и от полевой работы не прятался. Бывший геолог Риана взялся за дело. Посвящал себя работе целиком. Лишних сотрудников не держал, стараясь обходиться необходимым минимумом. Бессменный кладовщик, энергичный менеджер по закупкам, приходящий бухгалтер и трое толковых электронщиков. Вот и весь штат. Карлсон часто можно было видеть и в коридорах Розенбада, и на военно-морских базах в Визбю и Карлскруне, и у неприветливого здания на полях Нсгатан-30, полицейское управление. И шли, шли, шли в центр сообщения от северянина, лучшего нелегала ГРУ в Скандинавии. Отгремели первые раскаты грома над большой страной, сумгаит Тбилиси, Вильнюс, Москва. Отправились в забвение живые мертвецы из политбюро, Развернулись на 180 градусов приоритеты, закрутилась непонятная новая жизнь Но эти изменения пока никак не касались разведки Ведь кто бы ни оказался у руля государства и у рычагов армии Ему все равно потребуется своевременная и достоверная информация Введение северянина на место погибшего в Африке Олафа Карлсона заняло более пяти лет Обустройство в Швеции почти столько же Тонкая работа не любит нетерпеливых, и долг путь от посева до урожая. Но северянину удалось приблизиться одновременно к такому количеству источников, что все тяготы подготовительного периода окупились сторицей. Однако и в самой стройной системе может возникнуть сбой. возникнут случайно, или появиться по чьей-то воле. Так что появление чужака в лодочном сарае стало для северянина неожиданностью куда более неприятной, чем факс, полученный полутора часами раньше на домашний аппарат. Пустой лист, как будто прервался коннект, и только строчка отбивки вверху страницы. Сам факт звонка с этого номера уже означал катастрофу. Дополнительного текста не требовалось. Немедленная эвакуация. Карлсон нечасто использовал опоссума. Слишком тяжело давался каждый лишний контакт. Да и профессиональные навыки атрофируются – если хвататься за артефакт по пустякам. Но сейчас был другой случай. Скомканное послание полетело в мусорную корзину. Сжав в руке холодящую фигурку опоссума, Карлсон подошел к окну и слегка раздернул шторы. Будто три хамелеона облизнули ему лицо холодными мокрыми языками. Один из припаркованной на углу машины, один из дома напротив. Да, а вот и третий. Молодая мама выгуливает младенца перед сном, покачивает высокую коляску. «Ничего, симпатичная. И работает хорошо». Едва увидела Карлсона, сразу отвела взгляд. «Не то, что лопух из машины. Так пялится, что дыру протрёт Карлсон мечтательно посмотрел на макушки деревьев, лениво потянулся. Начал расстегивать рубашку, шагнул назад, снова отгородился шторами от внешнего мира. «Пора в дорогу». Командировочная сумка с мелочами и не разбиралась. Только снять с антресолей. Крепкая, просторная и теплая одежда. Удобные башмаки. Он вышел из дома через парадный вход. Так было проще. Трое – это не особо серьезно. А со стороны задней двери, ведущей к гаражу, любознательных прохожих могло оказаться куда больше. Апоссум придавал уверенности в себе – Да, в общем-то, и наглости. Вместо того, чтобы кратчайшим путем выбираться из города, Карлосон навестил Астрид. Она ждала его к ужину, и просто исчезнуть он не решился. Сентиментальный слабовольный дурак. И трус. Поэтому сделал только хуже. Весь воздух в квартале наэлектризовался от назревающих событий. Пока Карлосон сидел за столом перед нетронутым рагу, За окном проезжали одна за другой неправильные нездешние машины искрязь нетерпением пассажиров, так и не решившись на прощание только слегка помучив и остритый себя, он вышел на улицу пусто никто не выглядывает в ночи одинокого путника. старая жизнь закончилась, начиналась новая, где придется вдвое больше просчитывать и в десятьеро чаще импровизировать, и для начала нужно было спокойно уйти. Карлосон предполагал, что апостолм силен бесконечно, но совсем не был уверен в себе. Свинцовая тяжесть разлилась по лбу и вискам, распирала переносицу, давила на глаза. крошечная млекопитающее прикидывается мертвым, и опасность обходит его стороной. Скольких я пересилю? Какой поток взглядов смогу отвести? 20 человек? 30 Или под таким спудом в голове взорвется аорта, и кровь хлынет в мозг. Проверять не хотелось. Людные улицы, общественный транспорт, вокзал, аэропорт. Вычеркнуть. Собственно, ничего сверхъестественного не произошло. Он думал об этом дне и готовился к нему не один год. В пяти минутах ходьбы ждала лодка с заправленным баком. Вверх по проливам, вглубь материка, без суеты и паники. Припозднившийся рыбак возвращается в родную деревню. Возможно, маршруты давно просчитаны, остается только выбрать лучший. А вдалеке от Стокгольма, даже если розыск объявит по всей Швеции, им уже не удастся достичь той концентрации внимания, что может пробить защиту «Опоссума». Недалеко от поворота к пирсам Карлсон снова настиг язычок чужого взгляда. Но вялый и какой-то заторможенный. Ряд припаркованных на ночь машин, и только в одной задержался водитель. Совсем не случайно. Но его внимание дрожит и двоится. «Да ты спишь, приятель!» Карлосон чуть крепче сжал опоссума, позволил острым спицам более медленно воткнуться под брови. Надо помочь человеку отдохнуть. Водитель машины повстречался со своей грезой. Обойдя капот, Карлосон мельком заглянул в лобовое стекло. Непонятно, откуда возникло сомнение. Аж ветли сидит внутри. Узкое лицо нос с горбинкой. «Обычный парень, таких вокруг тысячи. Почему же кажется, что он вообще не из этих краев? апосом не твои ли это шутки?» Отбросив глупую мысль, Карлосон легко сбежал по череде коротких лестничек и вышел на пирс. Однако настырная мысль не хотела уходить и эхом возвращалась снова и снова. В задумчивости Карлосон пробрался по мосткам к своему лодочному сараю. «Прописная истина, будь на чеку всегда!» Вот и напоминание достойное, как несуразный брелок на ключе от камеры хранения в супермаркете. «Ни в карман не убрать, ни за пазуху!» Англоговорящий, а точнее англоговоривший громила, знающий про артефакт. Получив факс, Карлсон узнал, что все обстоит плохо, но только сейчас понял, насколько. «Змей, змей, змей!» «Обживайся», — говоришь, «ведь это ты, больше совсем некому». И это значит, что рухнула сеть. Что налаживаемая десятилетиями система, рискованный и кропотливый труд сотен людей, все отправляется псу под хвост и на свалку мировой истории. Самый страшный удар всегда в спину. А когда слабым звеном оказывается руководитель, то это как выстрел в затылок».